Может, это потому, что нас опять вышвырнули из университета? — Ну да, черта с два, не будь идиотом. Она же хохотала, как чумовая, когда мы ей об этом рассказывали. — Да она не больше нашего уважает всю эту книжную премудрость. Брент, повернувшись в седле, крикнул своего негра грума: Джеймс! — Да, сэр. — Ты слышал наш разговор с мисс Скарлетт? — Не, сэр. Мистер Брент, вы уж скажете, да чтоб я стал подслушивать за белыми господами. А то нет, черт побери, у вас в черномазах всегда ушки на макушке. Я же видел, как ты, врунишка, слонялся вокруг крыльца и прятался за жасминовым кустом у стены. Ну-ка вспомни, не сказали ли мы чего-нибудь такого, что могло бы рассердить или обидеть мисс Скарлетт? После такого призыва к его сообразительности Джимс бросил притворство и сосредоточенно сдвинул черные брови. «Не, сэр. Такого я не заметил. Она вроде не сердилась. Она вроде очень обрадовалась. Похоже, сильно без вас скучала, и пока мест вы не сказали про мистера Эшли и мисс Мелли Гамильтон, про то, что они поженятся». Все щебетало, как птичка, а тут вдруг вся съежилась, будто и стребка увидела. Близнецы переглянулись и кивнули, но на их лицах все еще было написано недоумение. Джимс прав, сказал Стюарт, но в чем тут дело в толк не возьму? Черт подери, она же никогда не интересовалась Эшли. Он для нее просто друг. Она нисколько им не увлечена. Во всяком случае, не так, как нами. Брэнд утвердительно кивнул. А может, ей обидно, что Эшли ничего не сказал ей про завтрашнее оглашение? Они же как-никак друзья детства. Девчонки любят узнавать такие новости первыми. Это для них почему-то важно. Может, и так. Да только... Ну, что с того, что не сказал? Это ведь держалось от всех в тайне, потому что было задумано как сюрприз. И в конце концов, разве человек не имеет права молчать о своей помолвке? Мы бы ведь тоже ничего бы не узнали, не проболтайся нам, тетушка мисс Мелли. К тому же Скарлетт не могла не знать, что Эшли рано или поздно женится на мисс Мелли. Мы-то знаем про это давным-давно... Так что у них повелось у Гамильтонов и Уилксов жениться на кузинах. Всем было известно, что Эшли когда-нибудь женится на мисс Мелли, а милочка Уилкс выйдет замуж за ее брата Чарльза. Ладно, не желаю больше ломать себе над этим голову. Жаль только, что она не пригласила нас поужинать. Признаться мне, страсть, как неохота ехать домой и выслушивать маменькины вопли по поводу нашего исключения из университета. А ведь пора бы ей и привыкнуть. Будем надеяться, что Бойду уже удалось ее умаслить. Ты же знаешь, какой у этого хитреца ловко подвешен язык. Он всегда умеет ее задобрить. Да, конечно. Но на это ему нужно время. Он будет кружить вокруг да около, пока не заговорит ей зубы, и она не сложит оружие и не велит ему приберечь свое красноречие для адвокатской практики а Бойду, небось, даже не удалось пока что и подступиться к Ма. Бьюсь об заклад, что она все еще в таком упоении от своего нового жребца, что о нас и думать забыла, и вспомнит про наше исключение только когда сядет ужинать и увидит за столом Бойда. Ну, а к концу ужина она уже распалится вовсю и будет метать громы и молнии. А часам к десяти, и никак не раньше, Бойду удастся втолковать ей, что было бы унизительно для любого из ее сыновей оставаться в учебном заведении, где ректор позволил себе разговаривать с нами в таком тоне. И лишь к полуночи Бойд, наконец, так заморочит ей голову, что она взбесится и будет кричать на него, почему он не пристрелил ректора. Нет, раньше как к ночи нам домой лучше не соваться. Близнецы хмуро поглядели друг на друга. Они, никогда не робевшие ни в драке, ни перед необъезженным скакуном, ни перед разгневанными соседями-плантаторами, испытывали священный трепет перед беспощадным языком своей рыжеволосой матушки и ее хлыстом, который она без стеснения пускала прогуляться по их задам. «Знаешь что?» — сказал Брэндт. «Давай поедем к Уилксам». «Эшли и барышни будут рады, если мы поужинаем с ними». Но Стюарт, казалось, смутился. «Нет, не стоит к ним ехать. У них там, небось, дым коромыслом. Готовятся к завтрашнему барбекю. И при том...» «Ах да, я и позабыл», — поспешно перебил его бренд «Нет, туда мы не поедем». Они прищелкнули языком, трогая лошадей с места и некоторое время ехали в полном молчании. Смуглые щеки Стюарта порозовели от смущения. До прошлого лета он усиленно ухаживал за Индией Уилкс с молчаливого одобрения своих и ее родителей, и всей округи. Все жители графства полагали, что спокойная, уравновешенная Индия Уилкс может оказать благотворное влияние на этого малого. Во всяком случае, они горячо на нее уповали. И Стюарт мог бы заключить этот брачный союз. Но Бренту это было не по душе. Нельзя сказать, чтобы Индия совсем не нравилась Бренту, но он все же находил ее слишком простенькой и скучной, и никакими силами не мог заставить себя влюбиться в нее, чтобы составить Стюарту компанию. Впервые за всю жизнь Близнецы разошлись во вкусах, и Брента злило, что его брат оказывает внимание девушке, ничем по его мнению не примечательной. А потом, прошлым летом, на политическом митинге в Дубовой роще возле Джонсборо, внимание обоих внезапно привлекла к себе Скарлетт Охара. Они дружили с ней не первый год, И еще со школьных лет она была неизменной участницей всех их детских проказ, так как скакала верхом и лазила по деревьям почти столь же ловко, как они. А теперь, к полному их изумлению, внезапно превратилась в настоящую молодую леди и притом прелестнейшую из всех живущих на земле. Они впервые заметили, какие искорки пляшут в ее зеленых глазах, какие ямочки играют на щеках, когда она улыбается, какие у нее изящные ручки и маленькие ножки, и какая тонкая талия. Близнецы отпускали шутки, острили, а она заливалась серебристым смехом, и, видя, что она отдает им должное, они лезли из кожи вон. Это был памятный в их жизни день. Впоследствии, не раз возвращаясь к нему в воспоминаниях, близнецы только диву давались, как это могло случиться, что они столь долго оставались нечувствительными к чарам Скарлетт Ухара.